Глава 18. Начинается. Возвращаясь в сестринство, я быстро поднялась по ступенькам, после чего распахнула входную дверь и, увидев несколько девчонок в холле, тут же им сказала. «Собирайтесь и другим передайте, что мы сейчас едем на море. Через полчаса, чтобы все были готовы». Я не договорила. Вообще запнулась на середине фразы, как только уловила нечто странное. Явно что-то не так. В доме воздух был пропитан тяжестью, и девчонки выглядели слишком встревоженными. У Мии вовсе дрожали руки. «Что-то случилось?» — спросила, направляясь к диванам, на которых сидели сестры. Только этим утром мы затянули мебель обратно в дом. Стекол в окнах у нас до сих пор не было. Чтобы их поставить, нужны деньги, что уж никак не вписывалось в бюджет как минимум этого месяца. «Селен, нам только что позвонили из больницы». Мия нервно поднялась на ноги и пошла мне навстречу. «Мона и Харпер у них». «В... в реанимации Делая очередной шаг, я ощутила, как ноги подкосились. Вообще, почва ушла из-под ног, и вместо твердой поверхности я будто бы шагала по плавленной резине. «Что ты только что сказала?» Я переспросила и даже качнула головой, а затем взглядом впилась в Мию. «Что произошло?» «Я только утром видела Мону. Ты... ты уверена, что это не ошибка?» «Сегодня была очередь Мона и Харпер закупать продукты», — это уже сказала Адри. «Она и все остальные сестры, которые находились в холле, тоже пошли к нам. Их, судя по всему, подловили по дороге в магазин. И думаю, ты понимаешь, кто это сделал». «Келли», — сорвалась с моих губ, но качнув голову, я тут же спросила. «Какое состояние у Муны и Харпер?» «Не очень хорошее», — Мия пальцами сжала ткань своего платья. Но когда мне звонили из больницы, толком ничего не сказали. Только то, что их доставили туда в тяжелом состоянии. Значит, срочно едем в больницу, ответила на тяжелом выдохе. Буквально через пять минут все сестринство собралось в имеющихся у нас двух стареньких машинах. Места, естественно, было мало. Вернее, его вообще не имелось, но разве хоть кто-то сейчас обратил на это внимание? Полчаса и вот мы в больнице, поднимающие шумы, создающие настоящий хаос в коридорах. Так что медсестры даже захотели нас выгнать. Но ведь мы не намеренно всем мешали. Просто в панике пытались понять, что с нашими сестрами. Когда же нам удалось донести это до персонала больницы, нам наконец-то предоставили информацию. Оказалось, что Харпер уже несколько раз приходила в себя состояние у нее тяжелое, но далеко не критичное. А вот с Моной все намного хуже. Касательно нее, пока что врачи даже ничего не хотели говорить, сказав сестрам собраться в холле больницы и тихо сидеть, Иначе нас отсюда точно скоро выгонят. А сама сделала вид, что хочу сходить за водой. Но на самом деле, вышла на улицу, пошла в проулок, где меня никто не видел, и уже там, упершись ладонью бетонную стену, согнулась, не в состоянии нормально дышать. Было настолько плохо, как казалось вообще невозможно. Эмоционально раздирала на части и физически трясло, душило. Мы с Моной были знакомы не так давно. Лишь сначала учебы, но вместе уже прошли через такой ад. В котором возникло понимание, что никого ближе просто быть не может. А теперь, теперь, теперь. Все будет хорошо, прошептала. Сильно жмулись, но все еще задыхаясь. Через пару часов, когда Харпер перевели в обычную палату, меня и еще нескольких девчонок пустили к ней. Буквально на 10 минут, но ну, хотя бы так, мы успели быстро поговорить, и от Харпера узнали, что произошло. Оказалось, что в городе их схватили несколько мужчин. Люди. Каждому около сорока. Они затащили Мону и Харпер в проулок и там избили. Словно они и живыми существами не являлись. Молча, но жестоко. Лишь в конце сказав что-то касательно того, что им напоминание о том, что нужно знать свое место. Естественно, становилось ясно, что это дело рук Келли. Судя по всему, это ответ за то, что мы использованные презервативы спрятали в ее кровати. Но раньше Келли не заходила настолько далеко. Да, имелся факт дважды моего отчисления, что тоже равноценно смерти. Бывали жестокие издевательства, травля. Но чтобы настолько жесткое избиение, будто вовсе и желание убить, такого не случалось. Когда вечером у нас в сестринстве было собрание касательно произошедшего, Ани-Мари предположила, что Келли просто наняла каких-то отморозков, а они уже перешагнули грань сами по себе, без приказа. А Келли, может, просто хотела немного припугнуть я же была другого мнения в частности я считала что кэлли повысила ставки игры ведь у нее на это возможность была а у нас нет например мы естественно написали заявление в полицию но уже сейчас прекрасно понимали что ни к чему это не приведет скорее мир разломится на части чем кэлли получит наказание а это не просто злило ощущение настолько жеой несправедливости вена рвала и казалось что я уже захлебывалась собственной кровью Если бы эта сука была бы рядом, я придушила бы ее собственными руками. Пусть и пошла бы после этого на пожизненное. Еще и Мия позже сказала, что Келли хвасталась тем, что сделала, когда мимо нее проходила одна из наших сестер. Поздно вечером я все-таки поехала к морю. Одна. Найдя безлюдный пляж, легла на песок и открыла термос с кофе. Сказать, что тут было красиво, значит, ничего не сказать. Ночное море одновременно и пугало, и завораживало. Шум волн поглощал, а небо бескрайнее и полностью усыпанное звездами. Это была та обстановка, которая могла утянуть в себя, укутать. Но, наверное, я была далеко не в том состоянии, чтобы со мной нечто такое могло произойти. Я ведь сегодня впервые узнала новые грани ярости. Те, которые были выше моего понимания. Но они подарили мне осознание того, как можно ненавидеть человека настолько сильно, чтобы желать свернуть ему шею собственными руками. Телефон, лежащий в кармане моей юбки, завибрировал. Я тут же достала его. Думала, что это из сестринства писали, но на самом деле сообщение пришло от неизвестного номера. Я нахмурилась, но открыла его. «Я так и не спросил твое имя». Я перекатилась на песке. Легла на живот и еще раз прочитала сообщение. «Клейн. Значит, он все же решил написать мне» но некоторое время я не делала ничего, кроме гипнотизирования экрана своим взглядом. Клейн ведь из той компании, которая являлась моими врагами, и общение с ним ни к чему хорошему не приведет. Но все же в момент своей уязвимости мне следовало поговорить хоть с кем-то. Даже лучше, если темы будут отвлеченные, ничего не значащие. Меня зовут Селена. Это единственное, что я написала, но почти сразу отправила еще одно сообщение. «Как зовут тебя, я знаю, Клейн». «Ты ведь знаменитость в нашем университете». Ответ пришел быстро. Буквально несколько секунд в новом сообщении Клейн спрашивал. «Я могу позвонить тебе». «Я написала. Я сейчас не могу разговаривать, только переписываться». На самом деле было бы легче созвониться, но, по сути, это наш первый разговор, а в сообщениях я могла обдумать, что ему отвечать. «Расскажешь о себе?» — спросил Клейн. «Бета, 18 лет, учусь на архитектора. Пока что больше информации о себе предоставить не могу. Возможно, по той причине, что для тебя хочу быть загадкой». Услышав какой-то звук, я приподнялась. Поняла, что к пляжу подъехала машина, из-за чего раздраженно поджала губы. Я приехала сюда ради уединения, и только компании пьяных студентов мне тут не хватало. Но из джипа вышел только один альфа. Картер. Он выглядел так, словно искал кого-то. Во всяком случае, захлопнув дверцу, он оглянулся по сторонам внимательно, всматриваясь в темноту и принюхиваясь. А затем, подойдя ближе к пляжу, он увидел меня, и взгляд Альфа стал таковым, словно он увидел нечто самое ужасное и мерзкое в своей жизни. Я ответила ему раздражением, вспыхнувшим во взгляде. Больше, чем Картера, я сейчас не хотела видеть, разве что Келли. Я первая сюда приехала, сказала, садясь на песке. Иди на другой пляж. Их тут полно. Если ты же ищешь кого-то, то тут точно не найдешь. Кроме меня на этом пляже больше никого нет. Я опять легла на песок и посмотрела на экран телефона. Пришло сообщение от Клейна, но я его даже открыть не смогла, так как ощутила то, что Картер не уехал. Более того, он подошел ближе. Разве ты сам не сказал, чтобы я не приближалась к тебе? Лежа на песке, я подняла голову, посмотрела на Альфу. Он остановился в паре метров от меня но именно сейчас выглядел, как статуя из раскаленной стали. Он вообще не двигался, только дышал. «Так почему тогда сам приближаешься ко мне?» Ответа я не услышала и, приподнявшись на локти, повнимательнее посмотрела на Картера. И от того, что я увидела в его глазах, у меня горло сдавило, и ладони нервно дрогнули. Возможно, я ошиблась, но все же решила уточнить. «У тебя, что ли, гон начинается?»